порядку вещей. Чувство неправедности старой системы и необходимости немедленных реформ более не было лишь достоянием западников и славянофилов, но разделялось также многими консерваторами. Сам Николай был вынужден прийти к заключению, что его режим потерпел поражение. Он умер с сознанием горько обескураженного монарха, оставив своему сыну и наследнику в высшей степени лишённое порядка владения. Глава вторая. Реформа и реакция. 1855-1905 годы. Реформы Александра Второго. Правление Александра Второго. 1855, 1881 является вехой русской истории. В этот период произошла серия далеко идущих реформ, которые глубоко изменили жизнь страны. Александр II не был реформатором по своей природе, но он был достаточно умен, чтобы увидеть знамения времени и достаточно храбр, по крайней мере, в начале своего правления, чтобы подчинить свои личные чувствования государственным соображениям. Некоторые из его реформ страдали изначально от компромисса с интересами власти. Другие же были искажены в результате реакции, которая последовала на протяжении его собственной жизни. Вследствие этих фактов великие реформы были сурово раскритикованы, И их мудрость была поставлена под вопрос в свете последующего развития, но они имеют историческое значение по сравнению с прежним порядком вещей, которые и должны были изменить. Изменения выдержали эту проверку, и принятое деление русской истории на дореформенной и пореформенной периоды кажется всецело оправданным. Самым важным событием царствования Александра II было упразднение «Крепостничество» 1861 год. Подобный акт вряд ли можно было далее откладывать. Экономическое развитие и давление общественного мнения постепенно подрывали основы крепостничества, в то время как неспокойствие крепостных заставляло правительство бояться нового всеобщего крестьянского восстания. Подобно своим предшественникам, Александр II начал с попытки убеждения помещиков взять на себя инициативу. Соответственно, он указал им, что лучше отменить крепостничество сверху, чем ждать его самоупразднения снизу. Но когда увидел, что эта инициатива реализовывалась медленно, и что большинство русских дворян все еще оставались приверженцами крепостнического всемогущества, он решил взять дело в свои руки. Именно правительство заявило на ранней стадии дискуссии ничего не желающему дворянству, что освобождение должно сопровождаться решением земельного вопроса для освобожденных крепостных. Реформа фактически проводилась самодержавным государем при содействии нескольких просвещенных бюрократов и либеральной части общественного мнения против сильной оппозиции со стороны большинства дворянства. В течение трех лет шла суровая борьба относительно условий предполагаемого урегулирования вопроса если конечные результаты и не были всецело удовлетворительными для крестьян, все же несравненно больше отвечали их интересам, нежели при оставлении всего этого дела в руках землевладельцев. Юридический аспект реформы, устранение закрепощения людей, выступает как ее наиглавнейшее значение и в то же время наиболее полезная черта. Сам факт того, что более 40 миллионов человеческих существ были освобождены, позволяет оправдать описание освобождения как возможно величайшего индивидуального правового акта в мировой истории. Однако экономическая сторона реформы,